Похоже, что ученые этого не выяснили. Сейчас-то, понятно, я даю своими сена и силос. В наших горах в обычные годы давать корм надо до конца сентября, примерно полкипы сена в день каждой корови. Я по опыту знаю, иначе нельзя содержать скотину в лучшем виде. А если людей на ферме никого не останется, тогда как же? Ума не приложу. Ну, а если сарай, где у вас сена оставить открытыми, пускай кормятся, когда захотят. Я уж думал про это. Но скотине самой прессованную экипу не растрепать, а растреплет, так тут же затопчет и загубит. Дэвидсон помолчал. Я все гадал, да прикидывал, нельзя ли какую-нибудь механику приспособить часами да с проволокой под электрическим током. Но как не верти, а пришлось бы оставить месячный запас сена без крыши на выгоне под дождем. Не знаю, что и делать. Он поднялся. Давайте-ка нальем вам виски. Спасибо, ну, немножко. Задача, конечно, не из легких, вернулся Таврис к разговору о сене. И даже нельзя написать в газеты и узнать, может быть, кто-нибудь что-то и придумал. Он пробыл у Дэвидсонов до утра вторника, потом вернулся в Вильямстаун. Несмотря на все старания боцмана и дежурного офицера, команда, что оставалась в порту, начала разлагаться. Два матроса не вернулись из отпуска. Об одном говорили, будто он убит в уличной драке. Но правда ли это? Не доказано. Одиннадцать матросов Вернулись из отпуска пьяными, надо их проучить, а капитан понятия не имел, какая тут, возможна кара. Не пускать больше на берег, когда на борту людям делать нечего, а впереди всего-то недели две. Ну, разве не бессмыслиться? Тауэрс решил подержать провинившихся на галтвахте, пока они не протрезвеют, а сам он не подыщет какой-нибудь выход. Потом велел привести их и выстроить на юте. «Придется вам выбирать», — сказал он. «Времени у вас в обрез. Что у вас, что у меня. Сегодня вы состоите в экипаже подводной лодки Соединенных Штатов «Скорпион». А это последнее годное плаванию судна флота Соединенных Штатов. Либо оставайтесь в команде, либо с позором будете списаны с корабля». И, выждав минуту, продолжал предь, всякий, кто явится из отпуска пьяный или с опозданием, на следующий день будет уволен. А когда я говорю «уволен», это значит «уволен в два счета и с позором». Я в два счета велю снять с вас форменную одежду, выставляя из порта в одних трусах, и тогда мёрзните и пропадайте в Вильямстауне. Воля ваша, флоту Соединенных Штатов больше... «Нет, до вас дела». «Вы слышали? Идите и подумайте». Разойдись. На завтра прошлафился только один матрос. Тауэрс выставил его из порта на произвол судьбы в одном белье. На этом подобного рода неприятности кончились. Рано утром в пятницу со старшиной водителем за рулем служебного «Шевроле» он выехал из доков, и отправился в город к гаражам на Элизабет-стрит. Как он и думал, Джон Осборн уже орудовал там, над своим Феррари. Машина стояла сверкающая, в полной исправности, явно готовая хоть сию минуту погнаться за победой. «Я только заглянул мимоездом», — сказал Дуайт. «Хочу извиниться, завтра я не смогу посмотреть, как вы выиграете гонку». У меня назначено другое свидание. Будем в горах удить форель. Физик кивнул. Мойра мне сказала. Удачного вам лова. Завтра на гонках вряд ли будет много народу. Только сами участники да врачи. По-моему, зрители должны собраться, ведь это не рядовые гонки, а самое главное. Очень может быть, но для многих это последняя суббота, когда они еще здоровы. Они пожелают заняться чем-нибудь другим. А Питер Холмс приедет? Джон Осборн покачал головой. Он весь день будет возделывать свой сад. И докончил неуверенно. В сущности, не надо мне встревать в эти гонки. Но ведь у вас нет сада. Физик криво усмехнулся. Да, но у меня есть старуха-мать. А у матери китайский мопс. До нее только сейчас дошло, что крошка Мин на несколько месяцев ее переживет. И теперь она в отчаянии. Что же с ним будет? Проклятое время. Буду рад, когда все это кончится. Все еще предполагается в последних числах месяца. Для большинства из нас еще раньше. Он что-то пробормотал, еле слышно, потом прибавил... «Помалкивайте об этом. Для меня завтра. Надеюсь, вы ошибаетесь, — сказал американец. Не прочь бы я посмотреть, как вы выиграете этот кубок». Осборн с нежностью оглядел свою машину. «Скорости ей хватает, — сказал он. Она бы выиграла, будь у нее приличный водитель. Но я есть слабое звено». «Буду вас ругать. Это приносит удачу, ладно? А вы мне привезите рыбки». Тауэрс вышел из гаража, спрашивая себя, увидит ли он Джона Осборна еще раз. В машине сказал старшине-водителю, «Теперь поезжайте в Харково и на ферму мистера Дэвидсона под Бервиком. Вы меня уже однажды туда возили. Выехали в предместе». Дуайт откинулся на заднем сиденье, вертел в руках детскую удочку, оглядывал при тусклом свете зимнего дня скользящие мимо дома и улицы. Очень скоро, возможно, уже через месяц, здесь не останется ни души, ни одного человека, только собаки да кошки. Им, по расчетам ученых, дается небольшая отсрочка. А в скорости не станет ни собак, ни кошек. Опять и опять будут сменяться лето и зима. И увидит их только эти улицы. Пройдет время, пройдет и радиоактивность. Период полураспада кобальта около пяти лет. Значит, не позже, чем через двадцать лет, а, пожалуй, и раньше. На этих улицах, в этих домах снова можно было бы жить. Человечеству суждено быть стертым с лица земли и мир опять станет чистым, готовым без долгой проволочки принять более разумных обитателей. Что ж, наверное, в этом есть смысл. Наверное, есть. Было еще утро, когда он приехал в Харкуэй. Во дворе стоял наготове хозяйский форт. В багажнике полно канистры с бензином. Мойра уже его ждала, на заднем сиденье лежал небольшой чемодан со всяким рыбацким снаряжением. «Я думаю, выйдем до обеда, а по дороге перекусим сандвичами. Дни такие короткие. Мне это подходит», — сказал Дуайт. «Вы сандвичи припасли?» — она кивнула. «И пиво тоже». «О, я вижу, вы все предусмотрели». Он обернулся к фермеру. «Неловко мне вот так захватывать вашу машину». «Может, лучше мы поедем в «Шевроле»?» Дэвидсон покачал головой. «Мы вчера ездили в Мельбурн, и уж больше, наверное, не поедем. Глаза бы не смотрели». Американец кивнул. «Да, все зарастает грязью». «Именно». «Нет-нет, берите форт». «Бензина запасено вдоволь, а чужие мне воспользоваться? А мне, надо думать, больше не понадобится. Слишком много хлопот на ферме». Дуайт перенес свое снаряжение в «Форд», а старшину с «Шевроле» отослал обратно в «Порт». «Сомневаюсь, чтобы он поехал куда велено», — задумчиво сказал он, глядя вслед служебной машине. «Но ритуал мы соблюдаем». Стали садиться в «Форд». «Мой рассказал, за руль вы...» «Нет-нет, лучше видите вы», — возразил Дуайт. Я не знаю дороги и, пожалуй, еще наскочу на что-нибудь на встречной полосе. Ну, я добрых два года не водила машину, но хотите рискнуть головой, дело ваше. Уселись. Немного осмотревшись, Мойра включила первую скорость, и они отъехали. Вести машину для нее удовольствие, да еще какое. Чем больше скорость, тем сильнее ощущение свободы. Вырываешься из скованности будней». Вьющимся по склонам дорогами